Глава тридцать пятая. Люди и нелюди. Двое нелюдей подхватили Рауля под руки и поволокли куда-то подальше от реки, а еще двое, излучая дружелюбие и надежду на мою разумность, просто шли рядом, отслеживая, чтобы я никуда не скрылась. На самом деле, даже если бы мне представилась такая возможность, я не знала, куда бежать, кому верить, куда тащит Рауля, что будет с Патриком, если я сбегу. Поэтому брела нога за ногу, излучая злость и возмущение. Странно, почему полуфеи не попытались задурить головы нам троим? Или решили не рисковать? Мало ли, на кого-то дури не хватит, и он вернет всех остальных в начальное состояние. Да, наверное, одинокий разум обрабатывать проще, чем групповой. Нелюди шли уверенно, прекрасно ориентируясь в полумраке. К тому же у одного из моих проводников в руках был довольно яркий фонарь. Всегда считала, что феи живут среди цветов, насмешливо фыркнула я, окинув взглядом подземные просторы. «Победим и вернемся к нашим цветам», самоуверенно ответил мне один из сопровождающих. «Мы имеем на них такое же право, как чистокровные. Но тебе, человек, этого не понять». «Я чуть не поперхнулась от такого утверждения. Чего именно мне не понять?» что полуфеи имеют право летать на поверхности точно так же, как феи? Почему же я прекрасно понимаю? Над вами совершили насилие. Теперь вы совершаете его над нами. Нам с лордом Фрэгборном, очевидно, придется мучить котиков. Тот, кому я отвечала, шутки не понял. Зато другой нелюдь, с виду чуть постарше первого, хотя они тут все выглядели примерно, как наши ровесники, рассмеялся. Фонарь в его руках закачался, рисуя круги света в полутьме. «Могу крысок поймать, милейшие создания», — успокоившись, предложил мне парень, заботливо улыбаясь. «Благодарю», — я изобразила снисходительный кивок, словно находилась во дворце и отвечала кому-то из придворных. «Но лучше все же котиков». «Как пожелаете, леди», — снова рассмеялся нелюдь, потряхивая фонариком. У него были пухловатые губы, увеличивающие и так непропорционально большой рот. Но его большие серые глаза заразительно искрились смешинками, притягивая к себе все внимание. Однако я лишь обозначила улыбку, оценив, что, в отличие от остальных местных полуфей, обращался ко мне на «вы». Минут через десять мы достигли цели. Это оказался небольшой домик, вполне крепкий с виду. Если бы речь шла о поверхности, я бы сказала, что он находился в чистом поле. Вокруг пустота, равнина, голая земля. Смешливый нелюдь посветил фонарем во все стороны, подтверждая мои подозрения. Найти этот дом, не зная точно, куда именно идти, никто не сможет. Неужели нам придется прожить здесь целый год? Уф, меня буквально передернуло, даже не от ужаса, а от тоскливой безысходности. Конечно, есть плюс — год — это не десятилетие. Но здесь, в этой сырости, вдыхая аромат гниющей почвы, мы не протянем и месяца. Правда, внутри дома было вполне комфортно, так скажем. На тюрьму или за стенок выделенное нам место заключения совсем не походило, но можно и во дворце томиться, как в клетке. Нас собирались удерживать силой, против воли, шантажируя жизнью друга, так что, как бы здесь ни было уютно, на самом деле этот домик являлся тюрьмой. Рауля сразу оттащили в комнату и бросили на кровать. Большую односпальную кровать. Что ж, значит, спать придется по очереди. Делить постель с мужчиной я пока не готова. Тем более с Раулем. Вторая комната, в которую я успела быстро взглянуть, оказалась кухней. Никаких спальных мест там не нашлось, ни разборных кресел, ни дивана. «Еду приносить будем утром», — предупредил меня все тот же веселый нелюдь. «Заказы, кроме котика, есть?» «Цветов побольше», — пробурчала я, скептически изучая наше с графом жилище. «С этим здесь проблемы». И этот нахал, усмехнувшись, взял и поцеловал мне руку. Нет, не так, как Рауль или Патрик, но все равно вышло очень неожиданно. Я широко распахнутыми глазами уставилась на полу фея, обученного правилам элементарного этикета. А он опять рассмеялся, только как-то не слишком радостно, хотя серые омуты светились лукавством. «До переворота я был пажом королевы», — пояснил парень. «Мы тут не совсем дикие леди, просто слегка одичавшие». Приятного сна. Спокойной ночи, более привычной фразой ответила я. Не люди вышли. Кто-то из них запер дверь в наш дом. Потом я какое-то время слышала их голоса. Они обсуждали сегодняшнее сражение с мятежниками. А потом мы с графом остались вдвоем. Пока Рауль спал, я обошла свои новые владения. Окон в доме не было но лампы светили так, что глаза слепило. Комната, совместившая в себе спальню и рабочую зону. Кровать, платяной шкаф, две тумбочки с настольными лампами, письменный стол с креслом и книжный шкаф, как ни странно, с книгами. Кухня-столовая, рассчитанная на троих, судя по количеству стульев вокруг стола. Вполне себе цивилизованная ванная комната и уборная, с настоящим унитазом, как в моем мире. А еще с артефактом, предназначенным для стирки и сушки белья. Тоже как в моем мире. Да что там? Здесь даже кремы для бритья были, шампуни, пена для ванны. Красота! Убедившись, что мы с графом действительно в полном одиночестве, Я достала свою колоду для связи и вытащила рыцаря мечей. «Джордж!» Кузен лежал в кровати и вроде бы спал, когда я негромко позвала его. Но он тут же подскочил, огляделся, заметил меня на прикроватной тумбочке и буквально на одном дыхании выдал. "Шарли, Что случилось? Вы пропали больше, чем на сутки!» Десять часов назад ты сообщила, что у вас все хорошо, и все, все. Мы место себе не находим. После этого запас воздуха у брата закончился, и он замолчал, выжидающий, глядя на меня. Дядя Фредерик уже рассказал вам про разницу во времени, уточнила я, чтобы не повторяться, объясняя то, что уже и так известно. И еще очень опасаюсь быть непонятой. Ничего он не рассказал, резко помрачнел Джордж. Отец запер его и заставляет пить очищающие разум отвары. Уф, все получилось. Я засветилась от радости на контрасте с хмурым лицом кузена. Возможно, все дело в том, что мы не так давно в этом мире, и местная магия не успела окончательно поработить мою память. Неважно. Главное, брат меня прекрасно понимает. Его феи два года обрабатывали. На восстановление потребуется несколько месяцев, — глубокомысленно изрекла я и тут же заострила внимание на приятном. Хорошо не двадцать лет. Один день здесь примерно равен десяти нашим. У нас всего три часа прошло, представляешь? То есть... Ты останешься там молодой и красивой, а я состарюсь, — возмутился кузен. — Как чувствовал! Хотел же за вами прыгнуть, но портал сразу за тобой захлопнулся, а влезать к твоим лордам до тебя я посчитал невежливым. — Да уж! Я представила лица Патрика и Рауля, когда к ним в объятия вместо меня выпрыгнул бы Джордж и негромко рассмеялась. — Ладно, слушай. Выяснить мне удалось немного. Пересказав брату о фейских проблемах высшего уровня и о том, что у нас тут крутятся двойные колесы, тоже еще та интриганка, я закончила печальной новостью. Но и еще нас с Раулем заперли, так что в ближайшее время никаких новых сведений не жди. Вся надежда на Патрика. Только если ему станут промывать мозги так же, как дяде Фредерику его информация будет далеко не самой верной. «Значит, разговаривать с ними о вас не надо», — уточнил Джордж. «Не надо! Подыгрывайте ему во всем. это очень важно!» Судя по лицу брата, он еще не очень проникся опасной способностью фей влиять на чужой разум. Даже глядя на дядю Фредерика, Все равно не осознавал всей сложности ситуации. Зато я прекрасно понимала, осознавала и очень волновалась за Патрика. И лучше мы с Раулем сами выберемся, вместо того, чтобы сначала привлекать Маркиза, а потом, потом оплакивать его. Потому что эти нелюди убьют его, даже не задумываясь, причем с доброжелательной улыбкой психопатов».